Кирилл Шарапов. Мёртвый мир. Анклав. Глава 1 Беглецы реальности. Юра и Жанна поженились ещё в институте. Да и странно было, если бы подобного не случилось. Родственные души. Юра чуть старше, он пришёл сразу на второй курс после армии. Красивый, высокий, с коротким ёршиком светлых волос и шрамом, тянущимся от виска к затылку. Он редко рассказывал о службе, был молчалив и загадочен, и это влекло к нему всех девчонок курса. В отличие от парней на потоке, он выглядел мужественно. Никаких джинсов в обтяжку, рейверских прикидов, чёлки, закрывающие подведённые глаза. Одним словом, мужик. Несколько раз Жанна пыталась подкатить к нему на различных тусовках, но парень общался вежливо, и сразу было видно, что ему она совершенно не интересна Одна из многих. Жанну это задевало. Она не была одной из многих, хотя это свойственно красивым женщинам, манящим о себе слишком много. Да, у неё была довольно броская внешность. Невысокий рост увеличивался с помощью правильно подобранной обуви, довольно крупная высокая грудь подчеркнутая одеждой привлекала внимание вздернутый зад обтянутый мини юбкой или джинсами заставлял мужчин оборачиваться и смотреть ей вслед и главный козырь волосы густые прямые черные волосы великолепно сочетающиеся с большими серыми глазами но все это юра упорно игнорировал и жанну подобное злила Она поставила себе цель завоевать неприступного парня. Остальные девочки смирились, а некоторые даже стали распускать о нём обидные слухи, первым из которых Юра нетрадиционной ориентации. Жанна посмеялась: "Всех пацанов на курсе можно причистить к пидерам, только не Юру". Всё изменилось в один день. Подруга-экстремальчица предложила Жанне прыгнуть с парашютом. И неожиданно для себя девушка согласилась. Когда она вошла в класс и увидела, кто сидит за столом инструктора, сердце пропустило удар. И я Яна решительно подтолкнула замерзшую в дверях девушку внутрь. «Ты чего?» – зашипела она, когда подружки уселись за одну из парт. Первый ряд был уже занят, пришлось устроиться на втором. «Ничего», – ответила Жанна. Только что она разгадала тайну Юры. Никто не знал, куда Краснов исчезает после лекций, прыгнув в старенькую ржавую девятку. Теперь всё встало на свои места. Инструктаж занял час, после чего всех переодели в прыжковые комбинезоны, помогли надеть парашюты и усадили в старый кукурузник. И только когда самолёт набрал высоту, а Юра распахнул дверь, выстроив парашютистов и, перекрикивая ветер, выдал последние указания, Жанна осознала, что сейчас ей предстоит шагнуть в пропасть. Жуткий страх охватил девушку. Стоящая перед ней Яна обернулась и показала большой палец. Несмотря на то, что этот прыжок тоже был для неё первым, Пьянящий восторг совершаемого лишил ее страха, и Жанна, стиснув зубы, взяла себя в руки. «Все прыгают, и я прыгну», – уверенно сказала она сама себе и слегка наклонилась влево, чтобы видеть, что происходит возле двери. К выходу подошел первый кандидат. Юра хлопнул его по плечу, показал большой палец, А потом легонько подтолкнул, и парень рефлекторно шагнул вперёд. Дальше стало проще. Подруга вообще прыгнула сама с криком «Свобода!». Жанна замялась, она шла последней. До этого момента уверенность, накопленная за последние минуты, мгновенно испарилась. Не то что шагнуть в пустоту за дверью, туда смотреть-то страшно. Юра хлопнул её по плечу и громко крикнул «Подожди!» приготовиться. Жанна не поняла к чему, а потом почувствовала легкий хлопок по заднице. Она уже собиралась возмутиться, когда поняла, что летит. Самолет удалялся, а над ней раскрывался белый купол парашюта. Жанна посмотрела вниз. все было очень маленьким и далеким, и в этот момент она испытала самый настоящий оргазм, Он сотряс ее тело мгновенно, и девушка поняла то, что она испыталась здесь, в воздухе, не мог ей дать ни один из ее любовников. На землю Жанна приземлилась счастливой, опьяненной падением и полетом. «Тебе понравилось?» – раздался за спиной чуть хрипловатый голос. «Очень!» – обернувшись и посмотрев в Юрины светло-голубые глаза, ответила Жанна. «Я еще хочу!» «Это называется заболеть небом», – ответил он и медленно пошёл к группе ребят, стоящих возле самолёта. На следующий день, когда они столкнулись в аудитории, Юрий подмигнул ей. Теперь у них была общая тайна. Именно этот прыжок позволил Жанне начать путь к своей мечте. То, что она испытала в воздухе, шагнув в распахнутый люк старого самолёта, заставила ее пересмотреть свои взгляды на мир. У девушки не было проблем с деньгами. Папа, работающий помощником губернатора, фактически серый кардинал, спонсировал любое начинание дочки, в которой он души не чаял. Уже на следующий день Жанна в сопровождении Юры отправилась в магазин и купила лучшее снаряжение, которое можно было достать. Через неделю она с Юрой совершила совместный прыжок, а потом события покатились как снежный ком. Несколько недель на Кавказе, азы альпинизма, сплав по горной реке на Катамаране, зимой катание на лыжах в Альпах. И везде с ней был Юра. Общим увлечением стали посещения стрельбища. В Жанне проснулась еще одна любовь – любовь к оружию. Юра научил её стрелять, а затем занялся тактической подготовкой. Поначалу они играли в пейнтбол, потом создали собственную команду по страйкболу и даже заняли четвёртое место в российском чемпионате. А три месяца спустя Жанне пришлось в реальной жизни испытать, что такое война. Не совсем настоящая, но такая же реальная и жестокая своей бессмысленностью Когда вокруг гибнут люди, безоружные обычные туристы, пытающиеся спастись, а люди в чёрных балахонах с замотанными арафатками лицами расстреливают бегущих. Они ворвались в тунисский отель как ураган, стреляя во всех, кто попадался на пути. Сколько их было, Жанна не знала. В зал, где они обедали, ворвались сразу двое – Старые обшарпанные ока мгновенно выдали поток свинца. Люди падали, одни просто стараясь укрыться, другие уже мёртвые. Юра действовал мгновенно и хладнокровно. Они сидели справа от входа за массивной колонной в стороне от основного зала. Он ударил ногой по стулу Жанны, и она, откинувшись назад, упала на пол – Сам парень резко вскочил, прижавшись спиной к колонне. Именно в этот момент парочка террористов пошла вперёд, сгоняя выживших в центр зала. Убийца не видел Юру, только упавшую Жанну. Он уже поднял ствол автомата, чтобы выстрелить, когда Краснов ногой отбил автомат в сторону. Боевик всё-таки нажал на спуск, всадив несколько пуль, в уже мёртвого мужчину, который сидел, откинувшись на спинку стула. Одновременно Краснов двинул в челюсть террориста. Тот не был бойцом, невысокого роста, тощий и очень лёгкий. Наверное, поэтому Юре удалось уложить его одним ударом. Без моральных терзаний, без колебаний, нога, обутая в лёгкий летний ботинок, с силой опустилась на шею, раздался хруст. Жанна вскрикнула. Она не подозревала, как легко, просто механически её парень может убить человека. Юра же продолжал действовать. Жанна не успела понять, когда он успел поднять автомат мертвеца и короткой очередью прошёл второго боевика, только что показавшегося в поле зрения, сгоняя людей в центр зала. Он вскинул автомат к плечу и не спеша двинулся к двери ресторана, выполненной из мутноватого стекла. Выглянул на улицу, оценивая обстановку, после чего повернулся к Жанне. «Возьми второй автомат и разгрузку», – приказал он. Именно приказал. Приказал так, что растерявшаяся девушка мгновенно взяла себя в руки. Он не держал её за куклу. Он видел в ней соратника, а значит, время для истерики наступит позже. Жанна подбежала к мёртвому террористу и начала выпутывать его из-за разгрузки. Её стошнило только что съеденным обедом прямо на труп, но она утерла рот рукой и начала облачаться в измазанную кровью сбрую. Калашников оказался очень старым и, похоже, не советского производства. Во всяком случае, таких прикладов Жанна никогда не видела. Она механически оттянула затвор наполовину, Патрон был в стволе. В разгрузке оказалось ещё пять полных магазинов. К тому моменту, как она закончила, Юра уже раздел второго террориста и, облачившись в его подвесную, отправился к растерянным людям. «Quickly, hide in the kitchen! Быстро спрячьтесь на кухне!» – с металлом в голосе скомандовал он постояльцам отеля. Те послушно тронулись в сторону служебной двери. Только парочка растерянных парней застыла посредине зала. «А вам чего особое приглашение нужно?» – поинтересовался Юра у них на английском. «Нихера не понял!» – наконец выдал один из парней по-русски. «Спрячьтесь, придурки!» – перевела им Жанна, которая, прикрывшись циновкой, смотрела на вход в ресторан. Парни быстро закивали и побежали за остальными. Через полминуты в зале остались только Юра с Жанной и мертвецы. Двоих раненых, судя по говору немцев, утащили освобождённые пленники. «Что будем делать?» – спросила девушка. Её трясло от адреналина и страха. И Юра огляделся. Открытая веранда, стеклянные стены, забитая напуганными людьми кухня. Со стороны корпусов слышалась частая стрельба. Дважды рванули гранаты. Похоже, террористы продолжали сеять смерть. «Здесь оборону не построишь, нас тут фарш покрошат. Ты как, стрелять сможешь?» «Не знаю», – честно ответила Жанна. «Нужно», – отрезал Краснов. «Очень нужно. Один я не справлюсь. Вспомни все, чему я тебя учил. Но учти, это не страйкбол. Второй попытки не будет». «Противники наши не профи, они не солдаты, они мрази, пришедшие убивать простых людей. Все будет просто. Я наступаю, ты прикрываешь мою спину. Идем медленно, зачищаем корпуса сначала справа. Ты веришь мне?» «Да», – Икнова ответила девушка. «Тогда пошли». Он заглянул на кухню. «Сидите тихо, заприте двери, никуда не выходите». На всякий случай для русских он продублировал команду на родном. «А вы куда?» – взбрыкнул один из парней. «Кто будет нас защищать?» «Запритесь и не дёргайтесь, мы нужны другим людям!» Он уже собирался уйти, когда за спиной раздалась короткая очередь, посыпалось битое стекло, затем ещё одна. Юра рванулся обратно, но там всё было кончено. Жанна, сотрясаясь от рыданий, смотрела на лежащего в дверях мужчину с автоматом. Тот был одет так же, как террористы, так что особой проблемы Краснов не увидел. «Всё хорошо, милая, всё в порядке, ты справилась!» Поглядывая на улицу и поглаживая девушку по волосам, приговаривал Юра. «Но ещё ничего не кончилось, ты мне нужна!» И Жанна осознала произошедшее. Действительно, ничего страшного не случилось. Она убила плохого человека, который хотел убить ее. Это просто естественный отбор. Либо она, либо он. «Я в норме», – беря себя в руки, ответила девушка. «Давай действовать». Юра кивнул. «Молодец. Работаем парой. Я наступаю, ты прикрываешь». Они пошли к первому корпусу, откуда раздавались выстрелы, а значит были враги. Длинные коридоры метров по сорок играли им на руку. Террористы врывались в номера, выбивая хлипкие двери и расстреливали тех, кто там укрывался. Но теперь это работало против них. Юра срезал одного прямо в коридоре, а когда из номера выскочил второй, поливая всё вокруг беспорядочным огнём, длинной очередью срубил и его. Юра уже хотел тронуться вперёд, чтобы зачистить этаж до конца, когда сверху раздались шаги, между перил показался кусок тёмного балахона, и на этот раз Жанна не колебалась, она спокойно совместила мушку, целик и ноги террориста и дала короткую очередь. Человек заорал и покатился вниз, потеряв оружие. Юра уже хотел его добить, но девушка справилась сама. Она направила ствол на тело, валяющееся на ступенях, и нажала на спуск, вбивая три пули в левую сторону груди. Правда, при этом она отвернула голову. Юра покачал головой. «Просто прими это. Я понимаю, что ты чувствуешь, но думай только об одном. Эти люди пришли убить тебя. Ты молодец, но помни, чему я тебя учил. Всегда делай контроль. Давай». И Жанна повиновалась. Она снова вскинула автомат к плечу и, поймав голову террориста в прицел, сделала одиночный выстрел. На ступени брызнула красным и белым. «Молодец!» – похвалил ее Краснов. «Это неправильно, но необходимо!» Они поднялись на второй этаж, но там никого не было. Видимо, террорист ушел через второй вход, который был ближе к пляжу. А может, в здании было только трое боевиков. «Слышишь сирены?» – спросила Жанна. Юра кивнул. «На пляже стреляют, и это уже не просто стрельба. Это перестрелка. Я слышу пистолеты. Давай-ка избавимся от этой сбруи, а то доблестная тунисская полиция примет нас за бандитов». Они бросили автоматы прямо на лестнице, разгрузки полетели следом. Войдя в первый попавшийся номер с выбитой дверью, оба забрались в шкаф, где через час их нашли местные полицаи. Их подвиги по спасению заложников так и не всплыли. Может, их просто не нашли, а может, никто из ресторана их не заложил. Но уже через три часа после медосмотра Юру с Жанной перевезли в другой отель, а еще через день отправили на родину экстренным рейсом аэрофлота. Уже дома, просматривая информацию в интернете, Краснов наткнулся на ролик, снятый на мобильный телефон. Он легко опознал свою спину и колено Жанны. Снято было через дверь кухни, их лиц видно не было. Только под роликом был комментарий «Два неизвестных туриста разыскиваются для вручения государственной награды Туниса за спасение 50 человек» обладающих любой информацией о них, просьба сообщить и т.д. Он закрыл страницу, так ничего и не сказав Жанне, которая в этот момент была в душе. А ещё он радовался тому, насколько легко его любимая пережила всё, что с ними произошло. Когда их перевезли в другой отель, она напилась до полной отключки, А утром была в полном порядке, они даже поговорили обо всём произошедшем, и особой виной девушка не терзалась, просто приняла случившееся как неизбежное. Через год после инцидента в Тунисе ребята поженились. Свадебная церемония состоялась в Австралии прямо на берегу океана, а ещё через пять минут счастливые молодожёны были уже на гребне волны, балансируя на сёрфе. На невесте был белый неопреновый костюм, на женихе – черный. Все закончилось два года спустя. Отец потерял свое кресло, его арестовали прямо в кабинете. Через четыре месяца суд огласил приговор – восемь лет с конфискацией имущества. Жене пришлось забыть о серфинге в Австралии, о лыжах в Альпах, о мечте покорить Эверест. Но Юра не унывал. Они уже закончили институт и даже открыли свой маленький бизнес. Она учила дайвингу, он тренировал команду парашютистов. Это приносило неплохой доход. Также они имели долю в страйкбольном клубе. В средствах молодые люди не стеснялись, но им не хватало прежнего размаха. Тяжело забыть, что перед тобой открыт весь мир – И ради нескольких дней сёрфинга на большой волне приходилось вкалывать по полгода. Однажды Юра вернулся домой взволнованный. Предложение Жанны поужинать пропустил мимо ушей. Он сразу прошёл в комнату, которая служила им домашним кинотеатром и интернет-кафе, и уселся за ноутбук. Жанна поспешила следом и заглянула через плечо мужа. Сначала она подумала, что у Юры проблемы – но увидев текст, который он читал, забыла обо всем. В стиральной машине лежало постиранное белье, которое нужно развесить, на кухне закипал чайник, в комнате надрывался мобильник, а супруги, словно завороженные, читали и перечитывали текст на экране монитора. Администрация президента уведомляет, что путь в параллельный мир открыт не только уголовникам, Уже завтра начнет работу специально организованный отдел по приему заявок на переселение. Любой желающий может подать заявку, заполнить анкету и, получив необходимое для начала жизни, перейти в другой мир. Для жителей России переход бесплатный, необходимо оплатить только оружие и снаряжение. Для жителей иностранных государств стоимость перехода будет сообщена дополнительно. «Ты хочешь рискнуть?» – обняв мужа за шею, тихо спросила Жанна. «Мне тесно здесь. Раньше нам принадлежал весь мир. Теперь...» Он замолчал, подошёл к бару, достал стопку, налил коньяк и залпом выпил. «Ты готова рискнуть всем и пойти со мной?» «Я везде шла рядом с тобой, и ты прав. Школа дайвинга, прыжки с парашютом, сёрфинг в океане – это всё уже было». Это всё в прошлом, пора открывать новые горизонты. Я слышала, что тот мир пуст, туда уже неделю ссылают уголовников, 20 тысяч в день, а значит… А значит, там придётся жить как на диком западе, и место там только отчаянным», – закончил за женой Юрий. «Возможно, это самый важный шаг в нашей жизни, и я готова сделать его вместе с тобой». И «Я всё узнаю, прочитаю договор, и тогда решим». Мобильник Жанны продолжал надрываться, девушка подняла трубку, бросив быстрый взгляд на экран. Номер был ей незнаком. «Алло? Жанна Игоревна?» «Да, кто спрашивает?» «Сергей Карасёв, я сослуживец вашего мужа. Юра рядом? Вы не могли бы передать ему трубочку?» Жанна протянула трубку Юре. «Какой-то Карасёв...» «Здравствуй, рыбак!» – обрадовано сказал Юра. Что ответил ему собеседник, Жанна не слышала, но, судя по лёгкой улыбке на лице мужа, поняла, что всё в порядке. Она тихо вышла из комнаты. «Параллельные миры – это будущее, а сейчас нужно закончить домашние дела». Муж появился на кухне минут десять спустя. «Кто это был?» – спросила Жанна, быстро поставив перед Юрой тарелку с огромной хорошо поперчённой, отбивной и жареной картошкой. «Голос прошлого», – немного подумав, – ответил муж. «Мы вместе воевали». Жанна знала, что муж не любит распространяться на эту тему и присела за стол, вроде как останавливая разговор, но Юра сам его продолжил. «Он тоже хочет уйти. Мы не виделись шесть лет после армии, наши дороги разошлись». Я пошёл в институт, он ввязался в неприятную историю и получил три года. Следствие было проведено недобросовестно, и ему впаяли превышение самообороны. Почему он позвонил именно сейчас? Несколько раз он спасал мне жизнь, теперь решил попросить о помощи. Ему нужны деньги, но взять их негде. Он освободился полгода назад. Я помог ему кое-как устроиться». Самому ему не оплатить снаряжение до перехода. Он только начал вставать на ноги. Серёга классный боец, и если мы уйдём туда, лишним не будет. И Если ты против, скажи сразу, я оплачу ему переход, на этом и расстанемся. Глупо, улыбнулась Жанна, он спасал тебе жизнь. Оплата перехода – мелкая услуга по сравнению с этим, и два с половиной бойца лучше, чем полтора. «Я не против. Если мы решимся идти, то лишний проверенный человек с нужными качествами нам не помешает». Юра притянул жену к себе и крепко поцеловал. «Спасибо», – прошептал он ей на ухо. На следующий день они встретились втроём в одном из баров. Сергей оказался невысоким, широким в плечах крепышом. Три года заключения не сделали из него уголовника. Он был вежлив, охотно рассказывал историю, которая привела его в тюрьму. Едва Жанна услышала начало, как тут же поняла, что парню просто не повезло. Он встретил нас около подъезда её дома. С ним было трое прихлебателей. Мелкий ублюдок. Сергей отхлебнул пиво из бокала, несколько секунд сидел, блаженно зажмурившись, после чего продолжил. Началась драка, они её начали. Я ответил, ещё до армии я выиграл региональные соревнования по рукопашному бою. У них не было и полшанса. Я ударил в полсилы, но эта сопля отлетела и шандарахнулась об угол головой. Смерть наступила мгновенно. Я сразу вызвал скорую и милицию. Вот тут за меня взялись всерьёз». Жанна знала парня, про которого говорил Сергей. Его звали Александром Снегирёвым, и он был сыном генерала милиции и брал, что хотел и когда хотел. На глазах свидетелей избил парня одной девушки, которая посмела ему отказать. Парень получил инвалидность почти ослеп. Дело было переквалифицировано в хулиганство, а позже совсем закрыто в связи с отсутствием свидетелей – Этот подонок и к ней подкатывал, был груб и настойчив. Всё прекратилось, когда она пожаловалась отцу. За своё чадо Снегирёв-старший рвал любого. Вообще странно, что Сергей отделался так легко. Когда я вышел, то узнал, что девушка, которую я защищал, стала наркоманкой и умерла три месяца назад от передоза. Мою мать сбила машина, отец спился и утонул в ванной, Неприватизированная квартира отошла к городу, и за всем стоял Снегирёв. Вот так я заплатил за смерть его сына. Теперь он сам под следствием. Взяв Сергея за руку, попыталась утешить его Жанна. Новый президент начал чистку сверху. Остав всё в прошлом, грустно улыбнулся ей друг мужа. «Давайте выпьем за вас, ребята, за то, что Юра нашёл такую чудесную девушку, которая стала для него родственной душой». Они подняли бокалы. «Значит, решено. Идём втроём», – произнёс Юра после того, как пиво закончилось. Сергей кивнул. «Если возьмёте меня, я вам пригожусь». Все засмеялись. «Ты с нами, рыбак», – улыбнулся Юра. Вот памятка переселенца. Он выложил перед ижанной и Сергеем книжечку не больше десятка страниц. О том мире они почти ничего не знают, только историю катастрофы и последствия. Теперь, кроме разных мутантов, там водятся зэки. Поначалу туда планировали сослать всю мразь, а потом выяснилось, что среди нормальных людей есть немало желающих. И Юра достал из портфеля три бланка заявлений. «Это нужно заполнить прямо сейчас. Завтра я отнесу их, после чего у нас будет неделя, чтобы закончить все свои дела, собрать необходимое, обдумать и либо пройти через ворота, либо отказаться». «У меня одна дорога, только вперёд!» Решительно беря бланк и доставая ручку, заявил Сергей. И даже хорошо, что обратной дороги нет. Ни о чем не сожалеть. Вы точно решили уйти? У вас ведь всё в порядке. Дом, семья, бизнес, который приносит неплохой доход. Ведь на той стороне может ждать только смерть. Да, мы всё решили, – с вызовом ответила за мужа Жанна. Она взяла заявку и принялась заполнять пустые строки. Да, рыбак, мы решили, – отозвался Юра и достал ручку. Пора совершить самый важный шаг в жизни. Возможно, что все, что было, вело именно к этим воротам. Неделя пронеслась в сумасшедших хлопотах. Юра закупил снаряжение и спешно продавал квартиру. Реальную стоимость никто не дал, пришлось скинуть фактически 30%. Вещи, что брали с собой супруги, переехали в гостиничный номер. Деньги были переведены на специальный счёт, с которого можно оплатить поставки на ту сторону. Для нормальных людей был предусмотрен не только натуральный обмен, как для бывших заключённых, но и сниженные цены на закупки оружия и товаров, плюс использование денег, оставшихся в этом мире. Включил маяк, подал заявку, со счета списали сумму, через день товар попадал за ворота. Вполне сносные условия, цены, конечно, слегка завышены, но это лучше, чем натуральный обмен. Плюс то, что найдут новые поселенцы, здесь никто уже никаких скидок не делал, все по единому преискуранту. Ворота медленно превращались в бизнес, контролируемый государством. Новый президент активно взялся за пополнение казны, а не за ее разбазаривание. Сергей появился в номере накануне отъезда на объект. Тем, кто пересечет порога закрытой зоны номер 5, обратной дороги уже не будет. В руках рыбак держал большой рюкзак. Сам Сергей был в новенькой горке и великолепных берцах, в которых не стеснялись ходить все спецназовцы и которые не уступали именитым западным брендам. «Готовы?» – поставив рюкзак среди двух таких же, поинтересовался он. Супруги дружно кивнули. За спиной ничего не осталось. Сбережения на спецсчете, квартира продана, у Жанны отец сидит, Юра вообще сирота. «Я смотрю, вы и свои стволы прихватили», – указал на два чехла и сев в старое продавленное кресло, продолжил Сергей. «Да, у меня там дробовик РМБ-93, купил для самообороны, а у Жаны Тигр, из которого она на четырёхстах метрах, кому угодно в глаз попадёт. Три сотни патронов к винтовке и сотня к дробу, плюс тот бердыш под 7,62, что я из Чечни приволок». Патроны там куплю, они продают к ТТ. Хорошо затарились, одобрил рыбак, только калибр маловат. Там всё купим, я уже выяснил, калаш штуку баксов стоит, боекомплект ещё 200 зелёных. Но мы сразу по два цинка на ствол возьмём и банки вместо магазинов. Хочешь АКМы взять? Конечно, Сергей, отозвалась Жанна, сидящая у зеркала и стирающая лак с ногтей. Сам же сказал, калибр маловат. Пятёрка на хоть и поточнее, да пробивная страдает, а семёрка то, что нужно. Конечно, можно раскошелиться и за три косаря взять новенький АК-104 или за пять АЕК-973. Только мы пока думаем над этим. Надо сначала войти и оглядеться, а потом уже тащить с собой арсенал. Оплатить и получить всегда успеем. Серёга согласно кивнул. Да и не в его положении права качать. Ребята и так его спонсировали. «Ну что, пойдём, пивка напоследок пропустим», – предложил Юра. «Здесь по соседству бар, недурное живое наливают, даже врут, что немецкое, но качество не страдает». «Пошли топор», – согласился Сергей. «Топор?» – Жанна удивлённо посмотрела на мужа армейское прозвище я плавать до армии не умел вот ребята и прозвали воды боялся. Серега меня научил мы когда от чехов драпали нужно было сунжу переплыть. серый мне пинка отвесил, когда я затормоил воды так и научился. И парни вспомнив тот момент, дружно расхохотались. Зато теперь плаваю как рыба. Ну так что идем пиво пить. Жанна кивнула и юркнула в ванную. Через минуту она вышла точно в такой же горке. «Я готова!» – провозгласила девушка. «Тогда вперёд!» – бодро выкрикнул Серёга. «Давайте проведём последний вечер в родном мире так, чтобы было что вспомнить в чужом!» Выкрик был воспринят с энтузиазмом, но все участники пивного похода прекрасно понимали, Что налегать не следует, завтра в 6 утра за ними придет обыкновенная газель с тонированными окнами и увезет к двери в незнакомый мир, погибший в результате катастрофы, а переходить в него в стельку пьяным или с похмелья – верный способ сдохнуть в паре метров от перехода. В первый же день заброски, помимо зэков, туда перешли четыре команды наемников, профессиональных солдат. Они были на полном обеспечении руководства проекта. Их задача – сбор информации, видеонаблюдение за мутантами, изучение мира, составление карты. Каждый вечер они пересылали отснятое за день, чтобы уже с утра материал был включен в виде дополнения – в брошюру или выложен в интернет. Троица переселенцев в последние дни досконально изучала всё, что было получено за четыре недели освоения мира и представлялись с чем и кем им придётся столкнуться. Их основным врагом станут многочисленные мутанты и банды зэков, которых теперь называли искателями. Поэтому вечер хоть и прошёл шумно, но с соблюдением нормы. Серёга отправился в свой номер не один, подцепив хорошо поддавшую деваху, которая периодически пыталась затянуть «Напилась я пьяной, не дойду я до дому», на что рыбак клятвина обещал, что дойдёт. Когда она с утра откроет глаза в дешёвом гостиничном номере, он уже будет в миллиардах километров от земли. Жанна с Юрой шли следом. Они тоже собирались провести ночь не в разговорах. От последней ночи на земле они хотели взять максимум. «Выходим!» – скомандовал сопровождающий, распахнув дверь микроавтобуса. Юра и Сергей подхватили рюкзаки и чехлы с оружием. Жанна сама несла свой рюкзак. Из вещей они купили только необходимое – снарягу, одежду, обувь, кое-какой инструмент – Всё остальное можно закупить уже непосредственно перед заброской. До их сеанса перехода осталось чуть больше двух часов. Склад выглядел внушительно. Десятки зелёных ящиков, в основном, конечно, устаревшие образцы, хватало и современных, но цены на новые стволы кусались. Закупка много времени не заняла. Три АКМа, четыре банки к каждому – По два цинка патронов, подствольник, гранаты, оптика. Уложились в 10000 баксов. Сергей и Жанна взяли себе по армейскому грачу и две сотни патронов к ним. Стоило это еще 2000 бакинских, но без альтернативного оружия никуда. Юра же ограничился покупкой сотни пистолетных патронов старого образца, которые стоили копейки. Государство не потратило на них ни рубля. Просто разгрузили часть складов, о половине которых помнили только их хранители. «Готовы?» – спросил сопровождающий, простоявший всё это время, прислонившись спиной к стене. Сергей решительно кивнул. «Тогда возьмите». Сопровождающий протянул металлический цилиндр с несколькими кнопками. На верхней написано «вызов», на нижней «синхронизация». «Это маяк, он поможет связаться с нами». «Вот здесь инструкция, как его использовать, а это прескурант на то, что мы хотели бы получать с той стороны. Извините, он общий для вас и для зэков, никакого демпинга цен. У вас, конечно, есть преимущество, довольно внушительный счёт, который вы можете использовать для закупки. Вот прайс на него». Юра быстро пробежался глазами по второму списку. Да, цены были значительно занижены. Стоимость товара государство включало расходы на обслуживание ворот, получая 200% чистой прибыли. «Вот вроде бы и всё», – неловко улыбнувшись, сказал сопровождающий. «Куда дальше?» – спросил Юра. «Пойдёмте, у нас образовалось окно», – отлипая от стены, сказал проводник. Группа экстремалов отказалась в последний момент. У детишек нервы не выдержали. «Так что мы можем вас отправить минут через десять». «Хорошо, надоело ждать», – решительно сказала Жанна, передёргивая затвор. «Жанна Игоревна, разрядите, пожалуйста, оружие», – напрягшись попросил сопровождающий. Его рука при этом рефлекторно легла на рукоять пистолета, торчащую из открытой кобуры на боку. «Что-то не так?» – настороженно спросил Сергей. «Все так, новое избежание неприятностей вам лучше выполнить мою просьбу. У людей иногда сдают нервы, и они начинают вести себя неадекватно. Вот и пришлось написать некие инструкции. Пока вы не пройдете ворота, ваше оружие не должно быть заряжено». Жанна кивнула, принимая правила игры, и отщелкнула банку, передернув затвор, ловко поймала вылетевший патрон, и вставила его обратно в бубен. «Спасибо большое!» Немного расслабившись, поблагодарил сопровождающий. «Пойдёмте, время поджимает!» Зал перехода был совершенно обыкновенным. Это даже немного расстроило Жанну, которая в силу своей романтической натуры любила фантастику и в юности старалась не пропускать ни одной из серий «Звёздных врат». Никакого артефактного кольца, доставшегося от высокоразвитых и потому сгидывших пришельцев, просто небольшая комната с бронированным коридором, в конце обыкновенный металлический дверной косяк, с которого сняли дверь. Рядом с воротами были установлены несколько сканеров, но сразу становилось заметно, что раньше зал был значительно больше, новые стены появились здесь совсем недавно. «Разочарована?» – шепотом спросил Сергей, стоящий от нее слева. Жанна удивленно посмотрела на него. «С чего ты взял? У тебя лицо, как у ребенка, который только что осознал, что Деда Мороза не существует». «Немного», – после короткого молчания призналась девушка. «Ожидала артефакт древней расы?» – улыбаясь, спросил муж. «Он слишком хорошо знал романтическую натуру своей жены» и последнюю неделю они часто гадали, откуда взялись ворота. Жанна не стала ничего отвечать, просто быстро показала язык. Эта детская выходка вызвала у мужчин улыбку. К ним подошёл сопровождающий. «Куда бы вы хотели отправиться?» – сразу же спросил он. «А что, можно выбирать?» – удивился Юра. «Конечно», – кивнул парень. «Там точно такая же земля. Ну или почти такая же». «Мы вводим координаты поблизости от выбранного вами пункта. и Я бы, правда, не советовал вам отправляться в большие города вроде Москвы, Питера, Нижнего. Во-первых, по каким-то причинам там больше всего мутантов. Во-вторых, туда мы перекидываем каждый день тысячи уголовников. Не думаю, что подобное соседство вам нужно в первые же дни». Юра и Сергей согласно кивнули. Жанна же передала право голоса мужчинам. «Так куда бы вы хотели?» «Там Владимир есть?» – спросил Юра. «Конечно, мы туда разведчиков не отправляли, но вроде такой город есть, во всяком случае на картах. Сейчас я сообщу оператору о вашем решении. Обычно мы открываем ворота не в самом городе, а в паре километров от него. У вас будет время осмотреться. Удачи вам!» «Спасибо!» – дружно ответила троиц. «Ну вот почти и всё», – закончив разговаривать с маленьким, почти круглым мужичком в белом халате, произнёс их сопровождающий. «Идите по коридору, там будет жёлтая линия. Встаньте вдоль неё, и когда заработают ворота, сделайте два шага вперёд. У вас будет не больше минуты. Помните, обратной дороги нет. Удачи вам!» – ещё раз пожелал он. Сергей кивнул, благодаря и первым вошел в коридор. Жанна и Юра решительно шагнули следом. Три метра коридора, желтая линия. За спиной двое солдат с автоматами закрыли тяжелую бронированную дверь. Поворот колеса и теперь между переселенцами и реальным миром выросла первая преграда. Едва девушка встала на жёлтую линию, она вспомнила самолёт и первый прыжок с парашютом. Стало жутко, даже страшнее, чем тогда. Жанну начало трясти, ужас неизвестности сковал тело. Она поняла, что ещё минута, и она не сможет перешагнуть черту. Юра словно почувствовал её состояние. Его крепкая широкая ладонь нежно сжала запястье жены. «Я с тобой», – шепотом произнес он, «что бы ни случилось». Его голос с полной уверенности, силы, моментально успокоил Жанну. Страх ушел, неизвестность больше не пугала. Она знала, что любимый человек не обманет и не предаст, не бросит одну, поможет и поддержит. Она благодарно улыбнулась и поправила чехол с тигром. «Я в норме», – прошептала она. Появились оранжевые жгуты ворот, которые тут же затянуло мыльной пленкой, и девушка первой шагнула на незнакомую и далекую планету. Ворота открылись на заросшей травой и лишенной асфальта дороги. Жанна просто шагнула из коридора и оказалась посреди незнакомого мира. Это было очень странное ощущение, вызванное нереальностью происходящего. Она сделала ещё шаг, за спиной появились Юра с Сергеем, раздались щелчки приставляемых магазинов, лязгнули затворы, два солдата готовились к немедленному бою. Жанна потянулась к чехлу и извлекла тигр, лязгнул затвор, теперь она тоже вооружена. Договорились обо всём заранее, два штурмовика и снайпер. Ворота пропали отрезав троих переселенцев от привычной реальности. Мужчины опустились на одно колено и водили стволами в разные стороны, держа местность на прицеле. Жанна осталась стоять, обшаривая округу в оптику. Конечно, в её руках была не полноценная снайперская винтовка, а охотничья модификация, но результат на средних расстояниях она давала неплохой. Автоматы – оружие ближнего боя, создать плотность огня, заставить противника залечь, искать укрытие. Оружие Жанны – оружие одного-двух выстрелов. Она, конечно, не снайпер, но… Место, где они вышли из ворот, было знакомо каждому жителю Владимира. За спиной крутой подъем, справа монумент воинам, павшим на полях Великой Отечественной, Слева частные дома пригорода, до самого города было около шести километров. Хотя дома – это сильно сказано. Время не пощадило их, вросшие в землю сгнившие, покосившиеся, с провалившимися крышами. «Чисто справа» – раздался голос Сергея. «Слева чисто» – в тон отозвался Юра. «Активности не наблюдаю», – входя в мужскую игру, отозвалась девушка – Несколько минут они осматривали местность, после чего мужчины встали, но автоматов из рук не выпустили. «Странное ощущение», – наконец прервал молчание Сергей. «Три часа назад мы ехали по этой дороге. Вместо травы асфальт у крайнего дома паслась коза. Возле того, который был зелёным, два мужика копались в движке Форда. А теперь всё мёртво, заброшено. Вроде как иллюзия». «Это уже другая дорога», – отозвался Юра. «И другие дома. Та реальность потеряна навсегда. Забудьте о ней. И есть только здесь и сейчас». Жанна и Сергей кивнули. «Надо идти», – продолжил Юра. «Согласен», – отозвался Серёга. «Нельзя долго торчать на одном месте». Мужчины взвалили на спины новенькие туристические рюкзаки. Жанна же несла не слишком большую и тяжелую трехместную палатку, приделанную к рюкзаку. Ее постарались не сильно нагружать. С плеча девушки свисала КМ, в руках она по-прежнему сжимала винтовку. Юра распаковал свой дробовик, снарядив его патронами с кортечью, а на поясе висела кобура с бердышом, у рыбака был акм и грач. «Зря мы тебе эту дуру взяли», – глядя на автомат на плече девушки, заметил рыбак. «Снайпер должен быть подвижным, а у тебя лишние четыре кило, это не считая почти трёх сотен патронов в банках». «Сделанного не воротишь», – грустно вздохнула девушка. «Ну, действительно тяжеловато. Там в прайсе пара неплохих пистолет-пулемётов, можно будет чуть попозже заказать, они и легче». Да и для ближнего боя метрах на сорока автомату не уступают. Например, каштан. «У него патрон слабоват», – бросил идущий впереди рыбак. «Здесь всё-таки калибр роль играет. Я видел, там бизоны под 9 на 19 парабеллум». «У них магазин хоть и вместительный, но не слишком удобный», – ответил Юра. «Топор, а если витязь? Патрон тот же 9 на 19», – предложил Сергей. «Да он три кило висит без патронов», – влезла в разговор мужчин Жанна. «И выйдет, что меняю одну дуру на другую. Нужен вереск, если так вопрос ставится». «А что? Машинка убойная, новая», – согласился Юра. «Но минусов хватает. Да и патроны дорогие. И сам он обойдётся почти в 4 штуки плюс цинк за бронебойными СП-10, ещё два косаря» но зато великолепный баланс между огневой мощью, весом и мобильностью. «Завтра закажем!» «Справа!» – неожиданно крикнул Серёга, обрывая занявший всех разговор, и выпустил длинную очередь патронов в 10-15. Жанна едва успела среагировать и отпрыгнуть с пути стремительно пикирующего птеродактиля, скрещенного с летучей мышью – Винтовка упала в траву, а девушка пыталась стянуть с плеча автомат. Когда ей это удалось, всё было уже кончено. Тварь билась в агонии, суча когтистыми лапами по земле и вырывая куски не хуже ковша экскаватора. Юра лежал лицом вниз, сжимая в руках автомат. Серёга вскочил и подбежал к другу, перевернул его, тяжко вздохнул и закрыл его глаза. И только сейчас Жанна осознала случившееся. Из горла девушки вырвался болезненный стон, больше походящий на вой. Она бросила автомат и рванулась к телу лежащему на покрасневшей от крови зеленой траве. Из-за рваной раны на шее уже не хлистала. Бинтовать было бесполезно. Схватив за грудки, она принялась трясти бездыханное тело. «Вставай, Юра!» «Вставай, милый, ну, пожалуйста, открой глаза. Я прошу тебя, не бросай меня!» «Хватит, он мертв!» Положив ей руку на плечо, тихо произнес рыбак. «Здесь нельзя оставаться, надо уходить!» «Ты бросишь его!» Развернувшись, дикой кошкой выкрикнула Жанна. «Бросишь!» «Жанна, он умер, мы ничего не можем сделать!» Девушка рухнула на тело мужа и разревелась. Нам надо идти, — твердо произнес рыбак. Жанна, пойдем. Надо похоронить, Не менее твердо сказала девушка. Сергей не стал долго думать, вытащив из кармана погибшего кредитную карточку и сняв рюкзак автомат, разгрузку и ремень, взвалил мертвое тело друга себе на плечо и пошел в сторону ближайшего деревянного дома. Аккуратно уложив тело на землю, выбил ногой прогнившую дверь и затащил Юрина тело внутрь. Что он делал внутри, девушка не видела. Через пару минут он вышел, а из дома потянуло дымом. Вскоре ветхое строение пылало от пола до крыши. «Всё, подойдя к сидящей на земле девушке, – тихо сказал он, – костёр не хуже, чем у пращуров, а теперь пора двигаться». «Сергей, нужно бросить вещи, всё ведь не утащим», пустым равнодушным голосом произнесла Жанна. «Отберём нужное, остальное спрячем», решительно ответил спутник. «Прости, что так вышло». «Мы все знали, на что шли», тихо ответила девушка. Голос её был пустым и безжизненным. Рюкзак погибшего распотрошили, забрали банки с патронами, три рп Патроны к дробовикам, кредитную карточку, гранаты. Пистолеты, патроны Сергей брать не стал. Рюкзак достался Жанне, в него с трудом запихали палатку. Свой небольшой девушке пришлось бросить. Тяжело, конечно, но Серёге одному всё необходимое упереть невозможно. Кое-как разделив вещи, остальное убрали в пару пакетов и спрятали в подвале одного из домов. «Прощай, Юра». Тихо сказал рыбак и пошёл прочь от горящего дома. Жанна смотрела на кострище несколько дольше, после чего поправила винтовку, свисающую с плеча, поудобнее перехватила автомат и побежала догонять своего спутника. Внутри у девушки образовалась пустота. Час назад она перешла в другой мир, а ещё через полчаса лишилась любимого человека. Слишком много потери за один час. А что принесет следующий?